От огромной печки шло тепло. «Здорово, хозяюшки!» — поздоровались прохожие с бабами. «Уж не в защите что потревожили. Будь потеплее, можно бы и под кустом ночевать, до да ночь-то все еще студены». «Ничего, ничего, разоблакайтесь» — слабым голосом сказала родильница, приятная бабочка с пылающим в жару лицом и блестящими, как звезды, глазами. Да разуйтесь посушитесь». «Аль, не можется?» — ласково спросил блоха, снимая сумку. «Ишь, как!» — разгасилась вся. «И то прихворнула после родов родимой подперев подбородок рукой, жалостно сказала мать. «Трясовица, что ли, привязалась? Вот, может, поп-молитву как удаст!» «А погодь, может, и я и без попа вам пособлю», — сказал блоха и стал рыться в своем мешочке. «У меня есть с собой на всякий случай... А, вот она!» Он вытащил из мешка какой то тоненькое, почерневшее от старости и грязи рукописание. «А чего это?» — звенящим голосом спросила больная. «А это сон Богородицы, касатка», — отвечал блоха. «От всех напастей помогает». «А чего же это в нем написано?» — заинтересовались все. «Прочитать-то я вам его не смогу. Неграмотный я», — сказал блоха, садясь к столу, около которого дымила в свитце смолистая лучина. «Ну да я по памяти его, почитай, весь знаю. Это дело умственное, родимка, святое. Мне один благодетель в Пскове его пожертвовал, как я э, при починке домотоновой стены с лесов упал. А вот поносил я его на себе сколько-то время и поправился. Что же в нем прописано-то?» По бородатому добродушному лицу блахи разлилось умиление. А это родимка как раз Христос-батюшка с Божьей Матерью разговор держал, — сказал блоха и особенным напевным голосом начал. — Ай ты, мать и мать и Мария, — говорит, — Пречудная Дева Пресвятая, где ты на честь ночевала, где ночи почивала? А она ему и отвечает. Ночевала я в ограде Иерусалиме, на той горе, на Ертерпе, под святым под древом кипарисным. Мне немного спалось, много во сне виделось. Родила я себе, говорит, сына, сына себе, до да Христе Божий. Я в реке его доомывала, во святой Ердане восплескала». Садилась я говорит на крутой набережок, бережок, во его до пеленала, в поясы его доувивала, да В пелены его до да камчатные в поясы его до да шелковые. На той или на святой на ердании чуден крест до да сооружали На кресте до да главы прибивали. А Христос бачкой говорит ей Сонде твой матерь Божья не ложен». Буду я на кресте распят И вот жиды Христа распинали, Святую кровь Господню проливали, Святую одежду Его раздирали, Святое тело Его копьем протыкали. И вот спрашивает Его Божья Матерь, На кого де ты меня покидаешь? а он со креста ей отвечает, покидая я тебя на Ивана Богослова, на друга да на Христова. Имей ты его вместо сына, сына себе да Христе Божий». И долго напевно передавал блоха чудеса из рукописания засаленного, и все слушали, не прерывая божественного и словом. Так-то вот родимый заключил блоха мокрым и дрожащим голосом. И вот сказано, аще кто сей богородичен сон спишет, да в доме своем в чистоте содержать будет, — то дом тот будет сохранен и помилован от лукавого и духа нечистого и дьявольской силы. Хорошо его иметь при себе в пути и в то время, как баба тяжелая ходит. Больному, причитавши, гоже на голову его положите, а я ежели ребеночек мочит — под подушку. Ежели же у покойнику — во гроб положите» то душу, ту ад не примет, а встретят ее ангелы, Серафимы, Херувимы и вся сила небесные понесут ее одесную престола Божия. Старуха расплакалась, рассморкалась от умиленья, а молодая смотрела в черный потолок, и в сияющих глазах ее было ожидание чуда. — Воистину чудеса Господни! — сказала мать. «Так дал бы ты нам его, хошь на ночь, Курадимый!» — умильно обратился она к блахе «А мы в изголовье ей положим, может, Господь и пошлет ей избавление».